Глава шестая. Горячая встреча. Темно-багровая жидкость, хранившаяся в чеканном кувшине, тугой струей ударила в бронзовую чашу. Учай понюхал, опасливо пригубил, внимательно прислушался к ощущениям, пожал плечами и одним глотком выпил иноземное зелье. «Ну, как оно?» С любопытством, глядя на него, спросил один из охотников. сладкое но не как медовуха. По-другому. И такое... Он попытался было подобрать слова, но ничего подходящего не вспомнил. Ему нечем было выразить терпкий вкус этой опьяняющей жидкости, которую он сначала принял за кровь, а уж потом почуял ее манящий аромат. «Нате, попробуйте!» Он протянул кувшин ближайшему сородищу. «Еще одного! Еще одного нашли!» Раздались крики из дальнего угла опустошаемого стана. «В хлебной печи спрятался!» Кучай зыркнул на соплеменников, волочивших за длинные волосы смуглолицого чужака. Сейчас тот был и вовсе черный от копоти. Прислужник трясся и заливался слезами, умоляя отпустить его. Сулил богатые дары и полное молчание. Но у Чаю не было дела до его криков. Он глядел на него, как волк, заваливший олениху и готовящийся вонзить в ее горло клыки. «Последний или еще кто-то остался?» Крутилось в его голове. Захват стана арияльцев удался на славу. «Еще до ухода охотников на север, урху. В знак благодарности за щедрые дары и прочие милости от имени всех Ингри предложил каждый день привозить в Острожек воз хвороста Эти глупцы согласились. День за днем Ингри действительно привозили топливо ничего не подозревающим гостям, невольно поражаясь их беспечности. Заявиться в чужие земли, осыпать там всех самыми тяжкими оскорблениями И жить, как ни в чем не бывало, пренебрегает даже охраной. Конечно, если бы Арияльский стан охранялся так же надежно, как раньше, ничего бы не получилось. Но лучшие воины ушли, оставшиеся явно решили расслабиться в их отсутствии. За что и поплатились. На другой день после возвращения у Чая едва расцвело, воск, как обычно, подкатил к воротам. Сонные охранники, завидев дружелюбную улыбку сына недавно погибшего вождя, сняли засов и впустили услужливого дикаря. Однако едва воз оказался посреди ворот, хворост вздыбился и разлетелся в стороны. Четверо молодых парней с костяными ножами ринулись на охрану. Младший сын Талмая сам возглавил нападающих. Выхватив из ножен подаренный ему великолепный кинжал, он с медвежьим рыком набросился на окаменевших от неожиданности сторожей. Он замахивался широко, будто охотничьим копьем, и бронзовый клинок с легкостью вонзался в человеческую плоть, доставляя у чаю истинное удовольствие. Никогда прежде он не убивал людей и не чувствовал ничего подобного. Но в тот миг душа его пела. А когда подоспели притаившиеся поблизости соплеменники с ножами и дубинами, когда ворвались в распахнутые ворота и бросились к шатрам, он и вовсе почувствовал, что, быть может, сегодняшнее утро лучшее в его жизни. Лишь с махначами дело не заладилось. Увидев, что в стане ариев идет резня, погонщики мамонтов, не издав ни крика ужаса, ни воинственного клича, молча побежали к своим косматым зверюгам. А потом громадины выстроились в линии и пошли на ингри, все ускоряя ход. Не ожидавшие такого поворота дела, охотники бросились было на утек. Но тут учай осенил, и он завопил. «В стороны! Пропустите их!» Его расчет был верен. Огромные звери, свалив наскоро построенную ограду, устремились прочь. Их никто не преследовал. Но махначи и сами явно не думали возвращаться. «А теперь убивайте всех!» — закричал учаю, упиваясь своей победой. «Пусть они станут жертвами на поминальном перу моего отца!» Этот длинноволосый, прятавшийся в печке, похоже, остался последним. «Нет», — схлипывал он, цепляясь за рукава забрызганной кровью рубахи Ингри, «не убивайте меня, я не сделал ничего плохого, я лишь вина черпи, не воин». «Кто-кто?» — с недоумением вопросил Учай, пытаясь понять, о чем говорит чужестранец. «То, что вы пьете, — это вино, отборное вино!» — зачистил тот. «Но вино будет еще лучше, если знать, какое ядство оттенит его вкус. Одни вина пьют с мясом, другие — с рыбой!» «Дай сюда!» — младший сын вождя протянул руку к одному из сородичей, пробовавшему содержимое кувшина. «Ты говоришь про это зелье?» «Да, прекрасное вино с южного склона!» «Молчи!» чай проложился к горлышку и вновь почувствовал как сладкая и терпкая жидкость вливается в его горло вот он какой вкус этого чудесного дня подумал он а если взять сыр у допил вино до дна отшвырнул кувшин и схватил слугу за горло не давая продолжить я только хотел прохрипел виночерпий мне оно и так нравится Сын вождя вновь вытащил кинжал Шерама. «Ты мне не нужен!» И, учаясь размаху, вонзил клинок в живот бронзово-лицево. «Мой отец отмщен!» Покончив с последним врагом, воскликнул он. «Я покарал чужаков! Будь они вовеки прокляты! Бросьте их тела в реку! Они не заслужили погребения!» «Погоди!» Раздался неподалеку властный голос Урха. Ты говорил, что завел сына большого вождя к медвежьим людям, что они не вернутся. Разве я когда-то обманывал тебя? Лицо старшего брата было сумрачно, точно осенняя туча над холодной спиной. Они возвращаются. Найти обратную дорогу в самом деле было совсем несложно. След, оставленный мамонтами в лесу, легко было заметить даже в сумерках. Ширам торопил махначей, спеша добраться до безопасного острожка. Ужас, произошедшего гнал оставшихся в живых ариев, подобно рою лесных пчел. Раненых погрузили на мамонтов, остальные спешили вслед за ними, пытаясь осознать случившееся. Лишь чудо позволило им спастись из-за А сколько товарищей там осталось, когда вода лесной речки окрасилась красным от крови гибнущих людей, когда в водопаде мелькали тела, и поток выкидывал их на камни, кого-то оглушенным, а кого-то уже мертвым, когда уцелевшие охотники, задыхаясь, выползали на берег и устремлялись к мамонтам, а вслед им несся громовой рык, летели обломки скал». Большая часть ловчих, в том числе их предводитель, многоопытный Дакша, остались навсегда во владениях медвежьего народа. Из жезлоносцев в полудни не выбрался ни один. — Надо вернуться! — пронзительно кричал Аюра, озираясь назад, когда мамонт уносил его вдоль ручья на юг. — Там же Джериш! Ширам! Прикажем их ночам остановить мамонтов! Там остались наши воины! нет отрезал тот если живы пусть спасаются сами ты предатель взвыл саревич ты хотел погубить их погубить нас всех он собрался соскользнуть с мамонта на землю на шрам поймал его за ворот и вернул на место я тебя спасаю рявкнул он жезлоносцы дали тебе уйти — Они выполнили свой долг, так и умолкни, не мешай мне выполнять мой. — Ну что, если кто-то из них еще жив? — У телохранителей своих телохранителей не бывает. Веди себя достойно твоего высокого рода. А Юр, почти не осознавая, что делает, схватился за кинжал. Всё клокотало у него внутри, ему казалось, что он готов сейчас сотворить что-то ужасное. Но вместо этого царевич упал ничком на тюфяки и залился слезами. Ширам сжал губы и отвернулся. «Гляни быстрее!» — приказал он махночу, не заботясь, понимает тот его или нет. «Они могут нас преследовать!» С того дня царевича как подменили. Даже Ширам искосо поглядывал на него, удивляясь перемене. А Юр почти все время молчал. Только временами он резко оглядывался назад, будто слышал голоса своих телохранителей. Будто ему казалось, что оставшиеся в Медвежьей земле воины все-таки спаслись и догоняют их. Случившееся не укладывалось в сознание Юра. Он никак не мог привыкнуть к мысли, что могучих, жизнерадостных жезлоносцев больше нет на свете что отборные воины-аратты погибли в одной жалкой стычке с какими-то косматами-великанами, полегли в считанные мгновения, были растерзаны и должно быть съедены, уж точно не похоронены по воинскому обряду. И всё потому, что он пожелал отыскать громадного медведя, потому что одного добытого чудовища ему показалось недостаточно. Да если бы он знал, чем кончится дело, они могли бы уже со слабой возвращаться домой, и все были бы живы!» Шрам тоже вспоминал и обдумывал произошедшее, особенно рассказы проводника об отце всех медведей. Да, учаяние обманул ни словом, и даже предупредил, пусть и не явно, что эта земля принадлежит чужакам. Но чего то ему казалось, что сын вождя сказал не все, что знал. Далеко не всё. Уж не завел ли он их сюда намеренно, чтобы погубить? Но зачем ему это надо? Впрочем, так ли это было, или же то были попытки обвинить хоть кого-нибудь в своих бедах, он, пожалуй, и сам не мог сказать» и потому ждал возвращения, чтобы выведать у сына вождя, как все обстояло на деле. Уж то-что, -что, а выведывать он умел. Хотя и не все после этого выживали. Но истинно важнее чьей-то там жизни. На третий день, взобравшись на огромный замшелый валун, торчащий среди сосен, Шрам разглядел дымы, поднимавшиеся населением селением Ингри. Наг хвилел махначам поторопить мамонтов. Не то, чтобы он опасался молчаливых погонщиков, но все же на обратном пути ему было неспокойно. Кроме него и царевича выжило не больше дюжины охотников, причем часть из них были ранены, а также жрец и повар. Вряд ли они сильно помогли бы, если бы махначи, весьма похожие на медвежьих людей, Вдруг решили завершить то, что не удалось, их еще более крупным и косматым сородичам. Но те, как обычно, оказались безразличными ко всему, кроме своих ездовых зверей. Осталось пройти уже совсем немного, и у Ариев будет подкрепление, добрый отдых и сытный ужин. Если бы не снова появившееся ощущение взгляда в спину. Мамонты двигались неспешно время от времени, срывая хоботом листву с окрестных деревьев и пучками отправляя ее в рот. Урха тяжело вздохнул, расправил плечи и поудобнее взялся за копье. — Что ты задумал? — одернул его младший брат. — Их там совсем мало. Мы сможем напасть на них хоть сейчас. Тут в лесу им негде развернуться. и что Каждый из ореальцев опаснее волка. Разве ты не видел, как они пускают стрелы в цель? Или уже забыл, как боролся с тем чернявым? Вон он, вертит головой. Неужели почуял нас? — Хоть бы и почуял, — проворчал Урхо. — но здесь три десятка, а их и дюжны не наберется. И, гляди, ни одного воина не осталось. — А царевич, — возразил учай, — «Да охотники умеют метко стрелять. Кого из родичей ты завтра хочешь проводить в дом дедов? Или же сам туда вознамерился?» «Когда мы выходим на кабанов, мы тоже не всегда возвращаемся». «Я с тобой согласен, брат», — отозвался Учай, задумчиво прищурившись. «Но здесь нужна хитрость, а не храбрость». Что ж ты скажешь ориальцам, когда они доберутся до берега вержи и увидят разоренный стан? Что на их слуг напали звери? Или мамонты взбесились и всех затоптали? Нет, я ничего не буду говорить им. Скажи парням, пусть уходят отсюда. Ты что-то задумал? Хорошо зная брата, спросил Урхо. Учай ухмыльнулся. Мы должны их встретить на берегу, не доходя до чистокола. Чужаки наверняка голодны. Пусть женщина выложит на блюдо наилучшую снеть. Пусть наполнит чаши брагой. Мы окажем им достойный прием. С самого рассвета Ширам то и дело ощущал устремленный на него взгляд. Это чувство то появлялось, то вновь исчезало. Неопределенность вызывала у Накха глухое раздражение. Когда бы он мог, то еще утром остановился бы и разослал по округе следопытов, чтобы понять, чьи это глаза пялятся на него без спросу. Но у него не было на это ни людей, ни времени. «Тебе что-то тревожит, Маханвир?» — спросил Хаста, давно за ним наблюдавший. — За нами опять следят, и следят давно. — Кто? — Не знаю. Но не звери, люди. — Здесь не должно быть врагов. Это земли Ингри, и уже совсем скоро мы выйдем к нашему острожку. Сосновый лес совсем предел, идти стало легко. Пологий холм, увенчанный чистоколом, уже виднелся вдалеке в просветах между деревьями. Скоро мы сможем отдохнуть и залечить раны. И все же за нами следят. Хаста задумался. Светило не жаркое солнце, шумели сосны. Все вокруг дышало миром и спокойствием. Может, пока нас не было, кто-то напал на Ингри и захватил их деревню? Но кто? Кому здесь нападать? Родовая вражда? Шрам покачал головой. — Нет. Вождь, помнится, упоминал, что в трех днях пути на полдень находится еще одно селение Ингри, но они с ним не враждуют. — Кто знает, его гибель могла все изменить. — И то правда, мы немного знаем о нравах Ингри. — Во всяком случае, — подытожил Хаста, — кто бы это ни был, они нас явно боятся, иначе бы не прятались по кустам. — Очень скоро мы сможем это узнать, но до того, как мы окажемся под защитой чистокола, всё же не стоит убирать рук с оружия. Сосновый лес закончился. Косматые звери, понукаемые ночами зашагали по заросшей кустарникам равнине к реке. Чистокол, загон мамонтов, ворота были уже хорошо видны. Должно быть, возвращение охотников тоже не прошло незамеченным. Неподалеку от ворот суетились слуги, а в сторону ариальцев двигалась толпа жителей с чашами в руках — и деревянными блюдами, полными жареной птицы и соленой рыбы. На лицах измученных охотников появились радостные улыбки. Даже Айур, заметив толпу, встрепенулся, выходя из своей горестной задумчивости. — Смотрите, как Ингри рады нашему возвращению! — повеселев, обратился он к Шраму и жрецу. — Мы были добры к ним, и, конечно же, они помнят добро. Видишь, Шрам? «Твои страхи напрасны!» нак промолчал, продолжая разглядывать оживленно-голдящую толпу на дороге и прислугу у ворот. «Что они там делают?» «Что тащат наружу?» Охотники разом умолкли и ахнули, забыв о голоде и усталости. «О!» — воскликнула юр впиваясь глазами в ворота. «Они доделали чучело!» Чудовищный зверь сам вышел, чтобы встретить нас. Он поистине великолепен. В отличие от прочих, Ширам на чучело едва взглянул. Конечно, радости ингри сложно было не заметить, и все же... Что-то было не так. Оставалось только сообразить, что... Во главе толпы сарсан видел обоих сыновей погибшего вождя. Старший — Урхо. Важно вышагивал впереди, завернувшись в длинный беличий плащ, недавний подарок царевича. Второй сын шел чуть позади, укрываясь за широкой спиной брата. Но Накх отметил, что его ладонь лежит на длинном кинжале, еще совсем недавно украшавшем его собственный пояс. Мамонты остановились перед ликующей толпой. Все ловчие, кто мог ходить, спешились и окружили белого мамонта, на котором восседал Аюр, чтобы изобразить подобающую сыну великого повелителя Свиту. Что-то не так. шрам готовясь спуститься с мамонта, еще раз огляделся и вдруг замер, не веря своим глазам. «Ну, конечно!» У людей, хлопотавших наверху возле выставленного в распахнутых воротах устрашающего чучела, были светлые волосы. Не темные, как у большинства слуг, и не медово-золотистые, какие встречались у ариев, а белые, словно некрашенное полотно. — Это засада, что из сил за оролон, толкая сидевшего перед ним мохнача. — Гони! Не задавая лишних вопросов, как, впрочем, и всегда до того, погонщик рявкнул что-то невразумительное, и послушная его воле животное бросилось вперед с неожиданной резвостью, давя не успевших расступиться ингри. Прочие мамонты с трубным ревом устремились следом. — Бих! Заорал у первым, сообразив, что ловушка раскрыта. Его рев подхватили остальные. Урха выхватил из-под плаща тяжелый топор и вонзил его в ближайшего охотника. Беличий плащ полетел на землю и был мгновенно растоптан, ринувшийся на ариев свирепой толпой. Застегнутые врасплох охотники не смогли оказать никакого сопротивления. В считанные мгновения их сбили на землю и, навалившись всей кучей, принялись рубить и колотить. Кто-то из охотников успел вцепиться в покрытые густой шерстью бока бегущих мамонтов, но позади явственно раздавались вопли ужаса, переходившие в крики избиваемых. «Вперед! Вперед!» — хлопаемых ноча по спине кричал шрам «Засада!» «Ху-ху!» «Они бегут!» — потрясает топором, ликовал Урха, глядя на быстро удаляющихся вдоль берега реки Мамонтов. «Мы победили!» «Чему ты радуешься?» — подскочил к нему взбешенный учай. «Мы убили их воинов, а трусы сбежали. Они больше не осмелятся к нам прийти». «Вот как? Не осмелятся?» Он ухватил брата за плечо и силой развернул туда, где в лужах крови лежали убитые охотники царевича Ариев. Вокруг стонали раненые ингри, не успевшие увернуться от неожиданно стремительных косматых гигантов. — Ты видишь там царевича? Или его темнолицого родища? Нет! — Ты разве не понимаешь, что они ушли невредимые, и теперь вернутся с большим отрядом, чтобы отомстить за гибель своих людей? «Но мы задали им хорошую трёпку», — заявил Урха, удовлетворённо оглядывая поле битвы. «Они больше не решатся». «Да ну! Скажи мне, старшак, где ты был, когда мальчишка рассказывал нашему отцу о могуществе своей державы?» «Яка невидаль», — «Я не видел. беспечно отмахнулся Урха. Когда я выхваляюсь перед девицей, я могу ей поведать, как у самого великого зверя медвежьих людей из пасти кусок мяса вырвал, язык ему вокруг зубов обвязал. Смешно, очень смешно, но только наш отец не красная девица. Пока ты наперыв хлистал ячменное пиво, я внимательно слушал. Я тоже слушал. Обиженно произнес урха, ты что? Поверил в сказки ариальцев, будто могут существовать огромные селения, в которых живет столько народу, сколько в амбаре зерна. Это же все пустые речи. Они хотели обмануть, запугать нашего отца. Столько людей не могут жить в одном месте. Ни один лес не прокормит их. Учай вот досадливо покачал головой. «Ты так ничего и не понял». Мальчишка говорил правду. С ним отправили множество охотников и отменных воинов не для того, чтобы он захватил новые земли, и даже не для того, чтобы он забрал дань. Ему просто захотелось поохотиться. Понимаешь? Обычная прихоть, и он отправляется не весь куда, за много дней пути от дома – чтобы найти небывалого зверя вроде этого сикача из угодий самого Маны. Он кивнул настоящий у ворот чучела. — И ему дают отряд, которого достаточно, чтобы стереть любой из родов Ингри. — А теперь подумай, сколько воинов они могут прислать, если речь пойдет не о прихоти. Урхан осупился. — Что ж ты предлагаешь? — Как что? они не должны вернуться домой ни один из них мало ли опасностей может подстерегать охотника они должны исчезнуть У чай кровожадно улыбнулся сейчас они радуются, что сумели вырваться из западни наверняка думают, что опасность позади и мечтают о возвращении. но лосиных рогов им не миновать. «Ты думаешь, перехватить их на лосиных рогах?» Тут же сообразил Урха. «Где же еще? Это наилучшее место для засады. Пока они пойдут берегом, мы успеем не только добежать туда напрямик через лес, но и вознести жертвы в храме Крылатого Вармы, чтобы он даровал нам удачу». Учай проводил пристальным взглядом удаляющихся мамонтов. — Ибо если мы не убьем их сейчас, то удача нам понадобится, чтобы сберечь шкуры, когда мальчишка и вот этот его сородич, едва не свернувший тебе голову, вернутся сюда с войском. — Ты прав, — вздохнул Урха, вспоминая недавние состязания и руки, казавшегося невзрачным противника, ставшие для него настоящим капканом, как расколотое дерево с выбитым клином. Мы встретим их на лосиных рогах. «Брат?» Учай смотрел вдаль, прищурившись о чем-то напряженно думал. Потом глаза его вспыхнули, а на губах промелькнула змеиная ухмылка. Это выражение было с детства знакомо Урхо. С юных лет младший брат был необычайно изобретателен на разнообразные выходки, особенно же на пакостные. Похоже, с возрастом этот дар тёмных богов только усиливался. «Ты не видел нынче волчьего пастушка?» — спросил Учай, продолжая недобро улыбаться. «Он вроде бы вертелся где-то поблизости. Мне надо немедля с ним побеседовать». «А, вот ты где, иди-ка сюда, парень» мозайка послушно подошел к младшему сыну Толма и, удивленно глядя на него, после возвращения с севера учай разительно изменился, как будто и взгляд, и выражение лица, и даже осанка принадлежали другому человеку. Тот учай, которого мозаика знал прежде, был тощий вредный парень с ехидными шуточками наготове. У него и борода толком расти еще не начала, и мало кто воспринимал его всерьез. Этот же, новый, оставил свои шутки и разговаривал так жестко и властно, будто уже был избран новым вождем. Даже взрослые мужи смущались, отвечая ему. — Послушай, мозай я знаю, что старый Вергис передал тебе монок и научил призывать, но ты понимаешь, о ком я говорю. Мозаика растерянно взглянул на него. «Дядьки?» «Да, они придут, если я позову». «Ты собрался на охоту?» «Ну, можно сказать и так», — осклабился учай. «Охоту на ариальцев?» «Эй, что ты так побледнел?» «Мне просто надо их выследить и слегка пугнуть. Это-то дядьки могут сделать?» — Я не знаю, — пробормотал мальчик. Дядьки никогда не выслеживали людей. Только если кто-то случайно зайдет прямо к их норам, как царевич, и то они просто прогонят его. — Какая разница? Звери, люди. Волки гонят оленя, смогут загнать и мамонта. — Что ты таращишь на меня глаза, мазай? Время уходит, наши враги убегают. Но они не смогут бежать всю ночь. Где-то же они остановятся на ночлег. И вот тогда... ну дядьки считают людей родичами», — взволнованно воскликнула Мозаика. «Наша семья их этому учит уже несколько поколений. Если они узнают, что люди могут быть добычей... Мне даже подумать страшно, что будет. Ночной гость за раз перекусывает лосю ногу». Глаза у чая полыхнули, озарившись новой мыслью, но он не подал виду. — Да кто же говорит об охоте на людей? — вкратчиво ответил он. — Пока я просто хочу, чтобы твои волки помогли прогнать врагов с нашей земли. Ведь ты тоже хочешь, чтобы те, кто убил нашего вождя и замышляет козни, убрались отсюда? Правда? — Да. Протянул Мозайка. Учай говорил правильно. Как можно не хотеть, чтобы враги ушли? Ну вот, я всего лишь хочу, чтобы дядьки пугнули мамонтов и заставили их бежать через лосиное горло. В этом-то ведь нет ничего забретного. Разве дядьки не помогают нам на охоте? Разве они не стражи нашего рода? Мозайка нахмурился. В словах учая не было ни слова лжи, но... «Пошли с нами, мозаика!» — сын вождя обнял его за плечи. «Сегодня ты вместе с воинами выступишь на защиту родной земли. Не каждое отрок удостоится такой чести. А я скажу тебе, когда призвать стаю